Глава двадцать первая. Традиции — вещь суровая. «Чего?» — я с изумлением уставился на занозу. «Какой поединок? С кем? С ней? Зачем она мне вообще упала?» Бетрина удивленно раскрыла рот и не произнесла ни звука. «Вы правы, именно с ней», — заметил Айконар. Устроим бой денег чести между вами и вы решите всё в честном бою. Традиции будут соблюдены, и в данном случае, проиграв, она будет вынуждена принести извинения. А если я проиграю? Подозрительно поинтересовался Донай Канар пожал плечами. Насмешили. Как вы там сказали, в честном бою? Скептически прищурился я. Мне 19 лет, ей 180, да ещё и магический коэффициент 4. По-вашему, это честный бой? — Серьезно? То есть она меня грохнет, а вы продолжите торговать с гоблинами и орками, как раньше. — План отличный, уважаю. Только подобная хрень, простите за мой французский, со мной не пройдет. — Откуда ты знаешь мой коэффициент и возраст? — возмущенно выпалила эльфийка. — И при чем здесь французский? — Мы вроде на брудершафт не пили и на ты не переходили, — сообщил ей я. — Блин, нравилось мне бесить надменную сучку. — Раз ты сама хочешь общаться, так и быть. Считай моим секретом хотя по тебе сразу видно, да и французский точно ни при чем». «Что видно?» Из ушей разъяренной бетрины разве что дым не валил. «Так вы согласны, князь?» Айконар уже не обращал внимания на эльфийку. «Ну, не знаю, пусть ей столько лет, пусть она глава рода, но ведет себя точно как взбалмошная девчонка. Не вижу смысла соглашаться», — безразлично пожал плечами, успокоив взглядом свою группу поддержки. «Какой мне профит?» Вы предлагаете мальчишке сойтись с опытным магом воздуха. Но ведь у вас князь коэффициент 1, осторожно заметил Араннис сосновый. "И что?" подчёркнуто недоумённо спрашиваю у него. "Я же не опытный маг, начинающий, а тут метры собрались. Здаётся мне, вы хотите меня развести как лоха. Не выйдет, господа эльфы. Пойду я лучше к своим маленьким и большим зелёным друзьям зожь проповедовать. И, кстати, с грубленным поговорю". Он мой друг хороший. Наверняка не откажет мне в услуге и подкорректирует цены на определённые вещи для уважаемых эльфов. А там может и Гонтон подтянется. Мы с ним на футболе познакомились. Смотрите, футбол, кстати. Честно признаюсь, упоминание гнома было чистой импровизацией. Да и сомневался я, что он за меня впишется. А вот эльфы почему-то поверили. Наверное, убедительный я очень. Или, может, лидерство действует. Мы ведь недавно в бою были, и сейчас перепалка отнюдь не мирная. «Подождите», — вновь остановил меня Заназиэль. «Чего вы хотите?» «Я? Совершенно ничего», — злорадно улыбнулся ему. «Извинения или тридцать процентов?» «Ну хорошо, готов забыть об извинениях. Я сегодня добрый, понимаю. Женщины среди эльфов — неуравновешенное создание. Оно, конечно, печально, но, в принципе, понятно. Без извинений тридцать пять процентов и по рукам. И да никаких торговых отношений с родом березы. Узнаю, что переправляете им товар». «Руки поотрываю!» Мне показалось, что бетрина сейчас хлопнется в обморок. По крайней мере, ее подруга обняла Березовую и что-то успокаивающе шептала ей в ухо. А вот и Канар меня удивил. «Можно с вами поговорить приватно, князь?» — поинтересовался он, поднимаясь из-за стола и подойдя ко мне, несмотря на смотрящие на него пистолетные дула. «Можно?» — кивнул я. «Почему нет-то? Только где?» «Есть тут местечко». Улыбнулся он и что-то пробормотал себе под нос. На противоположной стороне вдруг появилась дверь, видимо, скрытая до этого момента каким-то хитрым заклинанием. «Кхм!» — предупредительно кашлянул я. «Знаете, очень напоминает ловушку!» «Не переживайте», — успокоил меня собеседник. «Эльфы соблюдают правила гостеприимства». «Правда?» — я бросил взгляд на принявшую свой первоначальный бледный вид Бетринну. «Надо же! Позвольте усомниться в этом!» Глава рода Светлого Дуба промолчал и повторил приглашающий жест. Мы вышли из зала. За столь внезапно появившейся дверью оказалась небольшая комната с несколькими креслами, круглым столом и всё. Больше в ней ничего не было. И нафига уходили, спрашивали: "Так что вы хотели мне сказать?" поинтересовался, приготовившись к очередной подглянке. Щит сам у Сабуй никуда не убирал. Уважаемый Кирилл Сергеевич, Вдруг широко и на удивление тепло улыбнулся и Канар. Я даже растерялся на секунду. Передо мной стоял этот такой добренький дядюшка. Ага, меня таким дешёвым трюком не возьмёшь. Злой и добрый полицейский во всей красе. Приношу свои извинения за несдержанность Дон на витрине, тем временем продолжил эльф. Не хотел обсуждать это при ней. Молодые эльфы, особенно эльфийки, иногда такие горячие, вспыльчивые и категоричные. — Молодость. Она руководит родом всего пять лет после гибели своей матери, бывшей главы, и порой ведет себя не совсем корректно. — Очень трогательная история, спасибо, — картинно зевнул я. — И что дальше? Меня оскорбили на глазах моих подчиненных. Свои условия я озвучил. — Кирилл Сергеевич, — задумчиво произнес собеседник, — разрешите мне поговорить с Донной Бетринной. Я прошу вас взять паузу до завтрашнего дня. — Спасибо. Часто в подобных случаях нужно просто сесть и успокоиться, и тогда доводы быстрее доходят, а голос разума становится лучше слышен. К тому же, те самые пять процентов, о которых вы говорили, логично отдать на откуп роду благородной березы. У Донны Бетрины имеются весьма опытные и дальновидные советники. «Уважаемый Доннай Канар, честно говоря, он начинал меня раздражать». Интересно, почему именно на этих эльфов у меня такая своеобразная аллергия? С Валантовым и девчонками из казино ничего такого не было. Мне не очень интересно, какие у Донны Бетрины советники. По поводу поединка я свои требования озвучил. Мы бы, конечно, могли обсудить проценты, но я привык говорить о важных вещах с деловыми партнерами, а не с надменными и чванливыми эльфийками. Вот я молодец. Сдержался, хотя собирался выразиться покрепче. «За срыв переговоров и нормальное обсуждение процентов, благодарите донну битрину». «Я вас понял, князь». Задумчивое выражение так и не сошло с лица Айканара. «Я так понимаю, вы, в принципе, не против уменьшения процента? Честно признаюсь, в прошлом он был от пяти до десяти, и столь резкое повышение весьма болезненно ударит по всей цепочке поставок». «Не, ушастый, мне, конечно, пять процентов не принципиально, но больно взбесила меня остроухая красавица». Вот из-за её поведения рогом у прусь. Моё последнее предложение 25% и её извинения. Если нет извинений, то будет 30% и никаких дел с её родом. Думаю, это не проблема, вдруг улыбнулся эльф. Мы обсудим с остальными ваше предложение и обязательно вернёмся с ответом завтра до 3 часов дня. Хорошо, в добрый час, пожелал и хотел уже выйти из тайной комнаты, как услышал фразу, от которой немного напрягся. Э, князь, можно задать немного личный вопрос? Личный? Однако старик он меня заинтриговал. Попробуйте. Не порадуете старика небольшим рассказом, как у вас очутилась эльфийка по имени Валанта. А зачем? Задал вполне уместный вопрос. Чем вас может интересовать моя рабыня, неклановая эльфийка, родившаяся, так сказать, в грязи? Мне она кого-то напоминает. После небольшой паузы заметила и Канара. "Кого-то знакомого. Пожалуйста, князь". "Ну, хорошо", пожал я плечами. "Если вы так настаиваете". Вкратце пересказал историю спасения Валанта, особо в подробности не вдаваясь, поэтому само повествование заняло не больше 5 минут. "Я помогу вам?" уточнил у невероятно задумчивого главы рода Светлого Дуба. "Да, спасибо, князь. Завтра мы вам ответим". В зале было спокойно и тихо. Я в который раз кивнул всем и направился к выходу, где вновь остановился. Вдруг пришла мне очень хорошая мысль, по крайней мере, тогда так казалось. Не знаю, что меня дёрнуло, скорее всего, спровоцировал взгляд главы рода благородные берёзы. В нём было столько презрения и отвращения, что хватило бы на целое озеро, чтобы в нём захлебнуться. Ладно, ужастая, лови ответку. Я тут подумал, застыв перед дверью, повернулся к Эльфу. В принципе, могу пойти на поединок. Если вы выигрываете, оставляем, скажем, 10%. Если выигрываю я, выдержал короткую паузу. 25% и глава рода благородные берёзы Донна Витринна становится моей рабыней. Допустим, лет на 10. Достаточно, чтобы научить уму разуму даже эльфийку. Не дожидаясь ответа, спокойно покинул зал, оставив ожеломлённых участников переваривать моё предложение. Ты крут, босс уважительно сообщила мне Торви, когда мы встали у моего флайера. Она одобрительно щелкнула шариком изживательной резинки. На моей памяти никто с ушастиками так не разговаривал, а о ней, между прочим, заправила Эльфтауна. «Это ссыкуха!» — презрительно заявила Варра. «Видя от себя никак заправила. Кто ее вообще поставил родом править? Судя по всему, за нее все старейшины решают, а переговоры мне понравились. Я всегда думал, эльфы покрепче будут-то». Какие-то они странные, их дилеры и то круче смотрятся. Может, прессанем их?» «Не суди по внешнему виду», — покачала головой Торви. «Они перед тобой стелятся, а потом раз — и кинжал в печени торчит». Я покосился на валанты с Викой. Они не вмешивались в разговор, но я прям чувствовал их молчаливую гордость. Особенно от зеленоволосой. «Типа, смотрите, какой у меня парень, смотрите и завидуйте!» Фельги же переводила задумчивый взгляд с Варры на меня и обратно, и, видимо, не решилась заговорить. Эльфы очень опасные твари, убеждённо продолжила Торвия. Не обманывайтесь их вежливостью. Вот, молодец, удачно спровоцировал девчонку. Варра права, молодая она и глупая. Очень красиво вышло. С поединком идея вообще супер. Интересно, однако, она сделала вывод Они, конечно, никогда не пойдут на него. И если захотят вести дела, будут отстёгивать нам все 30. Я ведь права? Губленка выжидательно уставилась на мою эльфийку. "Да?" как-то неуверенно ответила та. "Да ладно", уточнил у неё. Честно признаюсь, хотел просто поиздеваться и поставить заранее неприемлемые условия. Неужели могут согласиться? Вы плохо знаете эльфов, господин. Витрина пока действительно молодая и глупая. Сегодня она сделала огромную ошибку. Из-за своего упрямства она может пойти до конца. Так, стоп, нахмурился я. Этот вариант мы не рассматриваем. Будем считать неудачной шуткой. На хрена нам её не упало, что я с ней делать буду? Вот же, блин, ляпнул. Лучше бы 50% потребовал. Босс, не переживайте. Вы её легко размажете по асфальту, обнадёжила меня Варра. И неужели нам говорить вам, что настоящий мужчина должен делать с женщиной? Тут я реально не нашёлся, что ответить. На самом деле, она права, добавила Валанта. Вас оскорбили на деловой встрече, вы ответили ей оскорблением. По традиции поединок чести отлично подходит. Правда, я никогда не слышала, чтобы в них принимали участие люди. Формально это не запрещено. А ты много знаешь для неклановой эльфийки, заметил я, и Валанта вдруг сильно смутилась и потупилась. Скелет в шкафу вырисовывался всё сильнее. Может, не зря и Канард так возбудился? Распрошу его о своей загадочной рабыне. Я ведь Эльфийка, хозяин, много знаю про наши традиции, а про провещие рабыни родители рассказывали. Тем временем выкрутилась Валанта. Ладно, предлагаю завалиться в какое-нибудь приличное заведение и перекусить, предложил. Что-то разговор с ушастыми меня реально напряг. Есть хочу. Составите компанию? — поинтересовался я у Варры и Фельги. — Завтра еще встреча с эльфами наверняка состоится. Переночуете в моей новой квартире? Спален там хватает. Дела позволят? Арчанка и Гублинка переглянулись. — С удовольствием составим вам компанию, босс, — с радостной улыбкой ответила за двоих Фельги. Арчанка и Гублинка прилетели на небольшом трехместном флайере, так что они загрузились в свой, а мы в свой. И полетели ужинать. По пути я выслушал от Торви и Валанта еще кое-какую полезную информацию об эльфах. Вот странная у них система управления. Я-то думал, глава эльфийского рода круче только яйца и тому подобное, а нет. Существовал еще совет старейшин из самых пожилых и типа мудрых эльфов. У таких мастодонтов, как Айконар или Аронис, совет играл представительскую роль, хотя теоретически мог при определенных раскладах поменять главу. Правда, как я понял, процесс этот был непростым. А вот молодые главы, вроде Бетрины, были вынуждены действовать с оглядкой на совет. Матриархальные роды — то еще болото. Представьте, когда всем руководят одни бабы. Ничего хорошего априори быть не может. В общем, сплошная бюрократия и подковерная возня. С мужиками, пусть и эльфами, куда проще. Мы завалились в небольшой, но уютный ресторанчик, где сняли небольшой кабинет с караоке. Класс! В японских играх моя любимая тема была — Вообще никаких отличий. Те же микрофоны, тот же список песен, только группы неизвестны. Хотя какая по большому счёту разница? Там ведь буквы показывают. Тем более Вика оказалась любительницей караоке с очень красивым голосом. А при определённом количестве принятого на грудь спиртного мы все дружно к ней присоединились и ещё устроили драку за микрофон. Даже Варра рискнула спеть. У неё, кстати, оказался невероятно мощный голос. Никакие микрофоны нафиг были не нужны. Развлекались мы практически до 10:00 вечера, и я даже начал немного разбираться в местной попсе. Валанта, которая ничего не пила, вовремя я вспомнила влияние алкоголя на её организм, конечно. Хорошо, хоть Эльфийка догадалась заказывать в клубе молочные коктейли. Быстро протрезвила Фильги. Так что уже с чистой совестью и трезвыми водителями мы отправились в мой новый эльфийский дом. Катя, как обычно сидевшая на входе, встретила нас приветливо. Ни грамма не удивившись разношёрстной женской компании, облепившей меня со всех сторон. Всё так же крепко вцепившись в мою одежду, девчонки дружно потащили меня в спальню, даже не дав снять обувь. Не успел я глазом моргнуть, как меня втолкнули внутрь вместе с Фельги, и громко захлопнули дверь, подперев её снаружи.